Едва гости переступили порог, как хозяйка с грохотом захлопнула за ними дверь. «Слава Богу! Так ты лучше!» Она расхохоталась буйно, не «Прошу прощения. Обычно я стараюсь не вести себя, как персонаж Эмили Бронте. Вы заблудились?» «Да уж», — подтвердил Сент-Джеймс. «Это моя жена Дебора». Миссис Бертон Томас, — завершил он представление. — Вы, небось, до костей промерзли, — воскликнула хозяйка. — Ладно, это дело поправимое. Пошли отсюда скорее, в дубовый зал. Там у меня славный огонек разожжен. — Дэнни! — рявкнула она через левое плечо. — Проходите сюда. Это гостям. И снова. — Дэнни! —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 «Господи, да куда же она запропастилась?» — пробурчала миссис Бертон Томас, возвращаясь к двери, через которую они только что вошли. «Дэнни!» Наконец-то этот вопль вызвал отклик. В коридоре послышалась торопливая поступь, и в зал ворвалась простоволосая девушка лет девятнадцати. «Виновата!» — воскликнула она, весело смеясь. «Зато я твои тапочки добыла!» Она перебросила тапочки тети, которая ловко подхватила их на лету. Боюсь, они их малость погрызли. — Спасибо, детка. Раздобудь бренди для гостей. Поняла? — Этот кошмарный Отсон прикончил по меньшей мере полграфина, прежде чем отправиться в постель. А что осталось, выдохлось. — Лучше сбегай в погреб.